Глава 19 Тревога. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третье в ночь. Пушкин писал эти строки, возвратившись к Анегину, четвертого января, по свежим следам, наконец-то, пришедшей зимы. Второй уже год она так запаздывала. После незадачливого своего побега, после вестия восстаний и петербургских арестов, Пушкин впервые почувствовал себя спокойным. Выпавший снег приносил с собой какое-то тихое умиротворение. Не все еще перевернулось на свете вверх дном, и природа черед соблюдает. «Буря глою небо кроет, вихри снежные крутя», — так он писал в прошедшую зиму. И вот снова жужжание няниного веретена, или в спицы мелькают в сморщенных ее руках, и снова мила ему девичья, и тепло, и уют, и любящие серые глаза. Но полно! Умиротворение ли? Не убегал ли от беспокойства и дум? Так и к Онегину он возвращался, будто домой после тревожной поездки. Прелесть зимы и гаданья, как этим легким морозом отрадно дышать! И попадает в стихи кое-что из мелочей текущего дня. Оля гадает. — Кто ж тебе встретился? — А встретился кучер. — Ну, тогда у тебя будет муж Агафон. Так он смеялся, вспоминая, что именно так звалицейского кучера, воспетого Дельвигом. — Как ваше имя? Смотрит он и отвечает. — Агафон.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 Но в нем одновременно пребывала и глубокая тревога, и иногда среди самого легкого бега стиха нападало раздумье, и он, размышляя, сопоставлял факты, слова и людей, и забывал свое время. С большим запозданием, даже храня явные следы вскрытия, дошло до него краткое письмо из Москвы. Пущин писал, что едет в Петербург, и очень желал бы увидеться. Как не желать повидаться?» Но было ли это простым выражением надежды, что при изменившихся обстоятельствах Пушкину будет разрешено въехать в столицу, или же это было нечто вроде призыва самовольно покинуть Михайловское, спешно скакать в Петербург и принять участие в бунте? Никаких уговоров на сей счет между ними не было. Да и кто бы мог предсказать так внезапно сложившиеся обстоятельства? Но все же приди письмо вовремя, Кто знает, быть может, он и не повернул бы обратно, а заявился прямо к Рылееву. Кому он обязан тем, что письмо запоздало? Вернее всего, что Пищурову. Бронить ли его за это или благодарить? А, впрочем, не о себе. Самые тайные думы его были совсем о другом. Так вот, как пришли эти странные происшествия который пять лет тому назад предсказывал Михаил Федорович Орлов, оказавшийся настоящим пророком, и, как точно их предсказал, девятнадцатый век не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий. И что же? Декабрь двадцать пятого года. Пушкину вспоминалось и другое место из писем того же Орлова. «Одно событие, и все изменится вокруг меня». Кому из нас ведомо, что может случиться? Сколько раз самому Пушкину казалось, вот-вот разразится жестокая очистительная буря, а потом приходила полоса сомнений, разочарований, или просто это напряжение как бы рассеивалось и уступало место частным событиям личной его жизни. Но так, конечно, только казалось. Беспокойство и ожидание никогда окончательно его не покидали. И весь Борис его был огромным раздумьем над яркой эпохой кризисов жизни страны. И все те же два стана — царь и народ. Народу поэта безмолвствовал. Где же он был и 14 декабря? А между тем, между тем Разин и Пугачев, но сейчас ему было не до новых творческих замыслов, Как хорошо, что кончил своего Годунова, иначе история, вторгшаяся в столь внезапно стремительно в текущие мирные дни, могла бы она ему и помешать. Знал ли кто-нибудь точно, что именно так вот и будет? Нет, видимо, Пушкин в сомнениях своих был не один, и Иван Иванович Пущин клал сроки значительно более отдаленные, а прав оказался все тот же Орлов». Одно событие, конечно, он думал об императоре Александре, о том, что его уберут, но тут по-иному случилось. Царь умер своей смертью, и это сумятица между двумя возможными его преемниками. Кто это мог предсказать? И кто мог предсказать трагическую неудачу? Так вот оно, тайное общество. Пушкин ясно теперь связывал Юг и Петербург. Недаром он прожил на юге четыре полных года, Недаром дышал воздухом каменки и тульчина. Опять перед ним вставала фигура майора Раевского. Свободы, сеятель пустынный, я вышел рано до звезды. И обаятельный облик покойного охотникова. И сколько других, знавших в душе этот чистый огонь. Да, в Кишиневе Якушкин был тайно. И тайно туда же, якобы по личному делу, выезжал и милый друг Пущин. Как все теперь ясно обнажено, когда бури и все листья сорваны с дерева. И как среди всего этого видна теперь с полной очевидностью руководящая роль полковника Пестеля. Его отдельные фразы звучали сейчас в воспоминании со всей убежденную четкостью и властную строгостью самой интонации. Все должно быть обдумано. Расчислено и сосредоточено так, чтобы именно этот путь оказался путем победы. Всякое колебание, всякая неуверенность совершенно погибельны. Это путь к поражению, а не к победе. Смелости здесь недостаточно. И вот все совершилось внезапно и непредвиденно. И совершилось без пестеля. Аресты и следствия. А несколько позже слухи дошли до Тригорского, что к январю стали привозить в петербурге участников Южного общества, в том числе Пестеля и Волконского. Пушкин глубоко переживал это известие, но оба те, как бы в сражении, окружены, взяты в плен. А как же Мария? И вот, догоняя друг друга, сливаясь между собой, возникли два образа юной Марии Раевской. В горах над Гурзуфом и на скале у самого моря. В ушах его снова сейчас зазвучали эти слова ее, которых не забывал никогда. «Это дорога, поглядите, какая она каменистая! Это дорога моя! И куда она ее привела? И куда поведет еще дальше? И как бы озирая этот еще неведомый путь, и чего-то на нем ища, Он окинул глазами свой стол и увидел торчавший уголком из тетради листок со стихами, только недавно написанными и посвященными именно ей. Отсюда, из края изгнания, далеко от Крыма, далеко от милых дней юности, он видел не только ее, но и себя самого, как бы со стороны, и потому эти стихи были не только о ней, но и о себе, как он ее видел. «Ты видел деву на скале». В одежде белой над волнами, Когда бушую в бурной мгле Играло море с берегами, Когда луч молнии озарял Ее всечасно блеском алым, И ветер бился и летал С ее летучим покрывалом. Прекрасно морю в бурной мгле И небо в блесках без лазури, Но верь мне, Дева на скале Прекрасней волн небес и бури. Так он видел ее и так высоко оценил. И дело тут было не в женской ее красоте, о которой в стихах и не звука, а в красоте молодой этой смелой души, которая спокойно и гордо глядела в самую глубь бушующих перед нею стихий. В этом не только одна красота, в этом и нечто подлинно великое. Да, бывает и так. Поэтический отклик в душе родиться далеко не сразу. И большую часть это случается, когда и само впечатление зародилось на большой глубине. Ему, как и зерну глубоко посаженному, положен как неизбежный определенный самой природою срок. Здесь же случилось все и острее, и сложнее, помеха была. И, родившись в душе, стихи не легли на бумагу, точно сама судьба определяла строго и свой срок, давая грозе воплотиться и в жизни в ту самую бурю, которая от ныне марии была обречена. Пушкин глубоко вздохнул, судорожно смяв листок со стихами. Потом он непроизвольно расправил его и почему-то, еще немного помедлив, всунул обратно в тетрадь. А мысли, оказывается, были уже о другом — Так кто же был во главе заговорщика в Петербурге? Не иначе релеев Этот поэт не нашедший себя на бумаге и уж, конечно, нашедший на площади. Как-то по-иному теперь понял Пушкин строки из майского письма Кондратии Федоровича. «Петербург тошен для меня, он студит вдохновение, душа рвется в степи, там ей просторнее, там только могу я сделать что-либо достойное века нашего». Казалось бы, там я напишу что-то значительное, а не вернее ли там, в степях, то есть на юге, то есть где пестель, и не написать, а именно сделать что-либо достойное века нашего. И как пронзительно остро звучали стихи его, пожалуй, последние из гибели наливайки. Известно мне, погибель ждет того, кто первый восстает на утеснителей народа. «Судьба меня уж обрекла, но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?» Пушкин думал, переплетя пальцы и долго их не размыкая. «Уже ли Рылеев был прав и ждет их погибель?» Пущин особенно его волновал, уж он-то, конечно, был именно вызван. И, размышляя, Пушкин чертил на полях летучих стихов о Зайце, перебежавшем ему дорогу, строгие профиль Мирабо и Вольтера, полусебя, полуробеспьера и милого Пущина, бывшего год назад в этой самой комнате. Не через десять лет, как он здесь говорил, а всего лишь через один только год. Позвали, пошел. Возникал перед ним и Петр Андреевич Вязинский. Сей уцелел ли? В заботливых письмах последнего времени он проявлял много благоразумия, но то были письма. И Пушкин чертил профиль в очках. Так, перебирая друзей, с тревогой подумал он и об Александре Раевском. «Милый барон», — писал дервигу Пушкин, — «вы обо мне беспокоитесь, и напрасно. Я человек мирный, но я беспокоюсь, и дай бог, чтобы было понапрасно. Мне сказывали, что о Раевской под арестом». Не сомневаюсь в его политической безвинности, но он болен ногами, и сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня. Так Пушкин забывал обиды и озабочен был судьбой неверного друга. Однако же в этой тревоге его было также сомнение по отношению к себе самому. Мог ли он на Раевского целиком положиться? А какие у них были беседы! Достаточно вспомнить каменку». Барон был, однако, сильно припуган. Сам он на площади не был, но близко прогуливался, как и многие, из любопытства, и видел царя Николая. По дороге домой зашел он к Адоевскому и узнал, что тот уже арестован. В Москву он писал Боротынскому. «Напиши мне об московском Парнасе. Надеюсь, он не опустел, как петербургской. Наш погибает от низкого честолюбия». Из дурных писателей хотелось попасть еще худшие правители, хотелось дать такой нам порядок, от которого бы надо было бежать на край света, и делали мирных муз вооружаться пламенниками народного возмущения. Правда, Дельвик писал так отчасти и для чиновников, читающих письма. Он знал, что малейшее сочувствие бунтовщикам ставилось в прямую вину, и знал, что весь Петербург полон доносчиков. Он и Пушкин отвечал с большой осторожностью, что Раевские оба на совершенной свободе, но умолчал, что все же оба брата были некоторое время под арестом. Он сообщал и о Кюхельбекере. «Наш сумасшедший Кюхль попался, как ты знаешь, по газетам в Варшаве. Говорят, что он совсем не был в числе этих негодных славян, а просто был воспламенён как длинная ракета». Но Дельвик боялся написать, что и Лёвушка причинил немалое беспокойство родителям, очутившись на площади и приняв палаш от бывшего своего учителя Кюхельбекера. Впрочем, петербургские слухи и новости проникали в озерную эту глушь не только из писем, но и из устно. Сношения с Петербургом усилились. Беспокойство за арестованных царило и в Тригорском. Там уже было известно, что среди восставших находились и внучатые племянники Осиповой, Сергей и Матвей Муравьевый-апостол, и троюродный брат князя оболенской Анна вспоминала и мальчиков Муравьевых, Никиту и Александра, с которыми некогда она и кузины ее шалили и дурачились в детстве. О случае с братом пушкину знают о Прасковье Волнение родителей было столь велико, что они по секрету шептались об этом и печалывались решительно всем друзьям и знакомым, пока слухи о происшествии не обошли чуть ли не весь Петербург. Теперь с поимкой Кюхельбекера его, несомненно, допросят и о злополучном палаше, и заставят таки сознаться в совращении льва. Но ежели брата не тронули сразу, когда хватали направо и налево за всякой пустяк, Не значит ли это, что решили взглянуть как на простой анекдот? Ну, принял оружие, которое Кюхель-Грекеру, видимо, некуда было деть, ибо Палаш он только что отнял у спасенного им от толпы жандармского чина, а в другой руке держал свой пистолет. И даже пусть Лев Сергеевич смолчал, не протестуя, когда тот же все Кюхля за него провозгласил его новым воином. Однако что же дальше? Всунул Палаш куда-нибудь снег и побежал домой хвастаться. Ведь Кюхельбекер-то пришел вооруженный, а не с пустыми руками, и не мялся с оружием в руках, а стрелял. Впрочем, Пушкин на брата был очень сердит еще с лета. Он долго не мог добиться от него, уплачены ли остальные 500 рублей Всеволожскому, на чем он категорически настаивал. И до сих пор еще неизвестно было, отдал ли Вяземскому затянувшийся долг в 600 рублей, о котором он было совсем перестал беспокоиться, думая, что Лев давно оплатил. Все это мучило Пушкина. Брат не только пускал по ветру деньги, но и ставил его самого в неловкое положение. «Теперь пишу тебе из необходимости. Ты знал, что деньги мне будут нужны». Так Александр давал понять брату, что тот лишает его самой возможности думать серьезно о том, чтобы попасть за границу. И все же он долго терпел эту беспорядочность Льва, почти решительно ничего не делавшего и по изданию, а только читавшего стихи знаменитого брата направо и налево. Пушкин долго ему лишь выговаривал в письмах, сменяя былую нежность и шутки на строгость и раздражение. Это было невесело, да и нелегко, но раз открывших, глаза уже не могли не видеть того, что было в действительности, всей пустоты милого Левушки. И Пушкин совсем прекратил сношение с братом. Слушая теперь этот рассказ, он живо себе представлял пылки хельбекера Не менее живо увидел, как всплескивал руками Сергей Львович, перемежая имя Божие именем Карамзина, который один может спасти. Угадывал тайную гордость Надежды Осиповны и как блеснули глаза ее при вести о подвиге льва. Да, им восхищались и Ольга, и, наверное, и Керн, жившие после переезда своего в Петербург у Пушкиных же. Левушка очень умел очаровывать женщин. В этом было нечто фатальное. И они извиняли ему решительно все и обольщались его поверхностным блеском. Но мог ли сам Пушкин поверить, что Лев был на деле с восставшими? А куда же он дел тот палаш? Ведь ежели принял оружие, надо тогда и сражаться, иначе смешно. — Не нападайте на льва, — заступилась Прасковья Александровна. Он же не трус. Я в этом его и не обвиняю, но уж, наверное, на память потомству он не запишет сей эпизод. Гордиться тут нечем. Да он же и не был ведь заговорщиком. Зачем бы ему и сражаться? — Я тоже так думаю. А, впрочем, — добавил он с легкой усмешкой, — издалека, как говорится, виднее. И как это знать, отважный мой брат? Может быть, подвиг твой все же со временем воспоет какой-нибудь славный историк. Пушкин явно был раздражен, и Прасковья Александровна имела достаточно такта, чтобы беседы о не продолжать. Она, как и Пушкин, была далека от мысли хоть как-нибудь сближать его с теми людьми, настоящими, что томились теперь в казематах. Сам Пушкин был бы, пожалуй, не прочь братом и погордиться, если бы было за что. В первое мгновение он и ощутил было, как горячее чувство готово смыть все обиды и разочарования. «Брат, неужели? Вот как!» Но тотчас же так на него и пахнуло фамильным тем духом безволии и несобранности, тщеславии и суеты, который всегда мешал дышать ему дома, и от которого, хоть и принудительным образом, бежал из Петербурга, отрисая прах от ног своих.